Глава 38. Секретная служба. Шествуя из Сити вместе со своим чувствительным знакомым, Том Пинч столкнулся носом к носу с мистером Неджетом, тайным агентом Англо-Бенгальской компании беспроцентных суд и страхования жизни, и даже слегка задел его потертый рукав. Естественно, что мистер Неджет едва скрывшийся с глаз, в ту же минуту исчез из памяти Тома, потому что Том не знал его и никогда не слыхал его имени. Если в обширной столице Англии существует несметное множество людей, которые, встав поутру, не ведают, где они преклонят голову вечером, то немало в ней и таких людей, которые, пуская наугад свои стрелы ради дневного промысла, не знают, кого они поразят. Мистер Неджет мог десять тысяч раз пройти мимо Тома Пинча, мог даже изучить его наружность, знать его имя, занятия и склонности, и все же ему не пришло бы в голову, что Тому есть какое-нибудь дело до его действий и секретов. Точно то же, разумеется, было и с Томом по отношению к мистеру Неджету. А между тем, из всех людей, живущих на свете, их занимало в это время... Одно и то же лицо. Оно было теснейшим образом, хотя и по-разному, связано для них обоих с событиями этого дня, и в эту минуту, когда они повстречались на улице, всецело поглощало их мысли. Почему Джонас Чезлвид занимал мысли Тома, не нуждается в объяснениях. Почему Джонас Чезлвид должен был занимать мысли мистера Неджета, дело совершенно иного рода так или иначе, но этот достойный и любезный сирота стал частью загадочного существования мистера Неджета. Мистер Неджет интересовался даже самыми незначительными его действиями. Интересовался неослабно и настойчиво. Он следил за ним в страховой конторе, директором которой Джонас теперь числился официально. Он крался за ним по улицам. Он подслушивал каждое его слово. Он сидел в кофейнях, снова и снова внося его фамилию в большую записную книжку. Он постоянно писал записки о нем самому себе и, найдя их у себя в кармане, бросал в огонь с такими предосторожностями и так опасливо, что нагибался и следил даже за пеплом, улетавшим в трубу, словно опасаясь, что заключенная в них тайна выйдет наружу вместе с дымом. Однако все это оставалось пока в секрете. Мистер Неджет хранил его про себя и хранил весьма строго. Джонас был так же далек от мысли, что мистер Неджет не сводит с него глаз, как и от мысли, что за ним ежедневно следит и доносит о нем весь орден иезуитов. В самом деле глаза мистера Неджета редко были устремлены на что-нибудь кроме паркета, часов или огня в камине. Но видел он столько, словно все пуговицы его пальто, Были глазами. Вся его таинственная повадка усыпляла подозрение, наводя на мысль, что не он за кем-то следит, а наоборот, за ним следит кто-то, кого он опасается. Он ходил, крадучись, и держался до такой степени замкнуто, словно вся цель его жизни заключалась в том, чтобы остаться незамеченным и сохранить свою тайну. Джонас иногда видел на улице или в передней конторы, или у дверей, как Неджет поджидает человека, который все не шел, или пробирается куда-то с опущенной головой и неподвижным ликом, помахивая перед собой теплой перчаткой. Но Джонасу скорее могло прийти в голову, что крест на соборе святого Павла следит за каждым его шагом или осторожно расставляет ему сети, чем то, что Неджет может заниматься чем-нибудь подобным. Приблизительно в это время в загадочной жизни мистера Неджета произошла некая загадочная перемена. До сих пор его видели каждое утро на Корнхилле, до такой степени похожем на вчерашнего Неджета, что это даже породило поверье, будто он никогда не ложится спать и не раздевается. Теперь же его впервые увидели в Холборне, сворачивающем с Кингсгейт-стрит. И вскоре обнаружилось, что он в самом деле ходит туда каждое утро к цирюльнику Бритца, и что фамилия этого цирюльника — Свитлпайп. Мистер Неджет, по-видимому, назначал здесь свидание какому-то человеку, никогда не державшему слова, потому что он подолгу просиживал в цирюльне, спрашивал перо и чернила, доставал записную книжку и углублялся в нее на целый час времени. Миссис Гэмп с мистером Свидлпайпом не раз беседовали о загадочном посетителе, но обычно приходили к выводу, что он, должно быть, прогорел на бирже и теперь сторонится людей. Он, как видно, назначал свидание человеку, никогда не державшему слова и еще в одном новом месте. Как-то слуга в лошади и катафалке, бирже гробовщиков из Сити, в первый раз обратил внимание на то, что посетитель все выводит чубуком трубки какие-то цифры на свежем песке плевательницы и не желает ничего заказывать под тем предлогом, что джентльмен, которого он ждет, еще не пришел. Так как джентльмен этот оказался настолько непорядочным, что не сдержал своего слова, мистер Неджет явился и на следующий день, с таким разбухшим бумажником, что в буфете его сочли человеком весьма состоятельным. После того он повторял свои визиты ежедневно, и при этом столько писал, что ему ничего не стоило опорожнить в один-два присеста довольно объемистую чернильницу. Хотя он никогда не разговаривал много, однако постоянно находясь среди завсегдатаев, перезнакомился со всеми, а по прошествии времени весьма близко сошелся с мистером Текером, помощником мистера Моулда, и даже с самим мистером Моулдом который говорил ему в глаза, что он старый воробей, сухарь, продувная бестия, наглец, грубиян, и осыпал его многими другими не менее лестными похвалами. В то же самое время мистер Неджет стал говорить служащим страховой компании, таинственно по своему обыкновению, что у него что-то такое творится с печенью, весьма загадочное, конечно, и что ему, пожалуй, придется обратиться к доктору. После такого обращения его припроводили к Джоблингу, и хотя Джоблинг не мог понять, что такое у него с печенью, мистер Неджет твердил, что печень у него не в порядке, и замечал, что ему лучше знать, поскольку это его печень. Вскоре он стал постоянным пациентом мистера Джоблинга и раз двадцать на дню заходил к нему, чтобы по обыкновению таинственно и обстоятельно рассказать о симптомах своей болезни. Так как он занимался всеми этими делами разом, одинаково упорно и одинаково таинственно, и не ослаблял бдительного наблюдения за всем, что говорил и делал мистер Джонас, а также за тем, что он собирался сказать и сделать, нет ничего невероятного в том, что все это входило тайным образом в какой-то грандиозный замысел мистера Неджета. Утром того самого дня, когда с мистером Пинчем произошло столько событий, Неджет неожиданно появился перед домом мистера Монтегю на пел -Мелле. Он всегда появлялся неожиданно, будто выскочив из люка. Как раз в ту минуту, когда часы били девять. Он позвонил в колокольчик, украдкой озираясь, словно это был предательский поступок, и проскользнул в дверь как раз в то самое мгновение, когда она открылась настолько, чтобы пропустить его. После чего он сразу затворил дверь. Мистер Бейли, доложив о нем без промедления, возвратился и проводил его в спальню своего хозяина. Председатель англо-бенгальской компании беспроцентных суд и страхования жизни одевался в это время и принял Неджета, как принимают доверенное лицо, которому в интересах дела дано право приходить и уходить в любое время. — Ну, мистер Неджет! Мистер Неджет поставил шляпу на пол и кашлянул. Как только мальчик вышел и закрыл за собой дверь, он тихонько подошел к ней, потрогал ручку, и, возвратившись, остановился в двух шагах от стула, на котором сидел мистер Монтегю. — Есть новости, мистер Неджет? Думаю, что, наконец, есть кое-какие новости, сэр. — Рад это слышать. Я начал уже опасаться, что вы сбились со следа, мистер Неджет. Нет, сэр время от времени след теряется это бывает без этого нельзя вы сами истина мистер неджет так вы хотите доложить о большом успехе это зависит от того как вам покажется и как вы решите сказал тот надевая очки что думаете вы сами вы довольны мистер неджет медленно потер руки Погладил подбородок, обвел взглядом комнату и сказал, «Да-да, мне кажется, ошибки нет. Я склонен так думать. Хотите приступить сейчас же?» «Пожалуйста». Мистер Неджет, нацелившись, выбрал себе стул и, облюбовав для него место, установил его так старательно, как будто собирался через него прыгать. Затем поставил против него другой стул но так, чтобы было куда девать ноги. После этого он уселся на стул номер два и очень осторожно положил записную книжку на стул номер один. Затем развязал записную книжку и повесил тесемочку на спинку стула номер один. Затем придвинул оба стула немного ближе к мистеру Монтегю и, раскрыв записную книжку, разложил на стуле номер один ее содержимое. Наконец он выбрал одну записку среди всего прочего и протянул ее своему патрону, который во время всей предварительной церемонии едва сдерживал нетерпение. «Хотелось бы, чтобы вы поменьше возились с записками, мой любезный друг», — сказал Тиг Монтегю с кривой улыбкой. «Хотелось бы, чтобы вы докладывали мне устно». «Я не одобряю устных докладов», — степенно ответил мистер Неджет. — Никогда не знаешь, кто тебя подслушает. Мистер Монтегю собирался что-то возразить, но тут Неджет передал ему бумажку и сказал с тихим ликованием в голосе. — Мы начнем с самого начала и посмотрим сперва вот это, сэр, если вам угодно. Председатель взглянул на записку холодно, с улыбкой, явно не одобрявшей медлительную и методическую повадку своего соглядатая. Но не прочел он и десятка строчек, как выражение его лица начало изменяться, и по мере того, как он читал ее, оно становилось все более сосредоточенным и серьезным. «Номер два», — сказал мистер Неджет, подавая ему вторую записку и отбирая первую. «Прочтите номер два, сэр, будьте любезны. Чем дальше, тем оно становится любопытнее». Сиг Монтегю откинулся на спинку стула и устремил на своего агента взгляд, полный такого остолбенелого изумления, смешанного с испугом, что мистер Неджет счел нужным еще раз повторить свою просьбу, уже высказанную дважды, для того, чтобы привлечь его внимание. Намек подействовал, и мистер Монтегю прочел записку номер два, а потом и номер три, и номер четыре, и номер пять... И так далее по порядку. Все эти записки были написаны почерком мистера Неджета и, по-видимому, продолжали одна другую, набросанные кое-как на изнанке старых конвертов, да и вообще на любом клочке бумаги, какой подвертывался под руку. Это были крупные небрежные каракули, малопривлекательные по внешнему виду, зато содержание их было весьма важно, насколько можно было судить по лицу председателя. Тайное удовлетворение мистера Неджета все возрастало по мере того, как увеличивалось волнение Монтегю. Сначала мистер Неджет сидел низко опустив очки на нос и глядя поверх очков на своего патрона, тревожно потирал руки. Немного погодя он изменил свою позу на более свободную и на досуге спокойно читал следующий документ, держа его наготове, словно теперь ему достаточно было лишь время от времени поглядывать на своего патрона, и не оставалось больше никаких причин тревожиться и сомневаться. И, наконец, он встал и подошел к окну, где и стоял с торжествующим видом, пока Тиг Монтегю не кончил чтение. — это последнее, мистер Неджет? — Да, сэр, это последнее. — Вы удивительный человек, мистер Неджет. — Я думаю, что ошибки тут быть не может. — возразил тот, собирая свои бумажки. — Это стоило хлопот, сэр. — Хлопоты будут как следует вознаграждены, мистер Неджет. Неджет поклонился. — Пахнет паленым гораздо больше, чем я ожидал, мистер Неджет. Могу поздравить себя с тем, что вы такой ловкач по части всяких тайн. — О, без тайны мне никакое дело не интересно ответил Неджетт, завязывая тесемкой записную книжку и пряча ее в карман. «У меня пропадает почти всякое удовольствие, когда я открываю тайну даже вам». «Неоценимая черта характера», — возразил Тиг. «Великий дар для джентльмена вашей профессии, мистер Неджетт. Гораздо лучше, нежели осторожность, хотя и этим качеством вы обладаете в выдающейся степени». Мне кажется, я слышал стук. — Будьте любезны, выгляните в окно и скажите мне, не стоит ли кто-нибудь у дверей. Мистер Неджет тихонько поднял окно и осторожно выглянул на улицу, словно оттуда в любую минуту можно было ожидать сильного оружейного залпа. Убрав голову из окна с такими же предосторожностями, он сообщил, не меняя ни голоса, ни манеры. мистер Джонас Чезлвид, «Я так и полагал», — отозвался Тиг. «Мне уйти?» «Я думаю, что это будет лучше. Хотя погодите...» «Нет, останьтесь, пожалуйста, здесь, мистер Наджет. Удивительно, как Монтегю Тиг побледнел и встревожился в одно мгновение. Неизвестно, чему следовало это приписать. Его взгляд задержался на бритве. «Но при чем тут бритва?» Доложили о мистере Чезлвите. «Впустите его сейчас же, Наджет! Не оставляйте меня наедине с ним! Смотрите, не оставляйте!» «Клянусь Богом!» Прибавил он про себя, понизив голос. «Почем знать, что может случиться?» С этими словами он поспешно схватил головные щетки и начал приглаживать себе волосы, как будто его туалет и не прерывался. Мистер неджет удалился к камину, где был разведен небольшой огонь для нагревания щипцов, и, воспользовавшись удобным случаем просушить носовой платок, не теряя времени, вытащил его из кармана. Так он и стоял в течение всего разговора, держа платок перед огнем, и только изредка оглядываясь через плечо. «Дорогой мой Чезлвид!» — воскликнул Монтегю при появлении Джонаса. «Вы поднимаетесь с жаворонками!» Хотя вы ложитесь в постель с соловьями, зато поднимаетесь с жаворонками. У вас сверхчеловеческая энергия, дорогой Чезлвид. Ей-богу, с угрюмым и скучающим видом ответил Джонас, усаживаясь на стул, Я бы рад был не подниматься с жаворонками. Но у меня чуткий сон, и уж лучше рано встать, чем валяться в постели, считая, как заунывно бьют часы на колокольнях. Чуткий сон. — воскликнул его друг. — Ну а что такое чуткий сон? Я часто слыхал это выражение, но... Честное слово, не имею ни малейшего понятия, что это такое. — Эй, — сказал Джонас, — это еще кто? А этот, как его там? И вид у него такой же, как и всегда, будто ему хочется заползти в щель. Ага, не сомневаюсь, что так оно и есть. — Но я полагаю, он здесь не нужен. — сказал Джонас. — Он может уйти, верно? — Пусть его останется, пусть останется, — сказал Тиг. — Это все равно, что стул или стол. Он только что пришел с докладом и теперь дожидается приказаний. — Ему велено, — сказал Тиг, повышая голос, — не терять из виду некоторых наших друзей и ни в коем случае не думать, что он с ними разделался. Он знает свое дело. — Надо полагать, — ответил Джонас, — потому что по внешности это такое старое чучело, что хуже я просто нигде не видывал. Боится меня, что ли? — Мне тоже кажется, — сказал Тиг, — что он вас боится, как отравы. Наджет, дайте ко мне это полотенце. В полотенце ему также не было надобности, как Джонасу не было надобности вздрагивать. Однако Неджет быстро подал полотенце и, помедлив немного, ретировался на свой прежний пост перед камином. «Видите ли, дорогой мой?» — продолжал Тиг. «Вы слишком... Но что с вашими губами? Как они побелели?» «Это от уксуса», — сказал Джонас. «На завтрак у меня были устрицы. Где же они побелели?» — прибавил он, бормоча проклятия и отирая губы платком. «Не думаю, чтобы они побелели». «Как погляжу, теперь они не побелели», — ответил его друг. «Теперь они опять такие же». «Говорите, что вы собирались сказать», — сердито крикнул Джонас. «И оставьте меня в покое, пока я могу показать зубы, когда они потребуются, а я это отлично могу. Цвет моих губ ровно ничего не значит». «Совершенная правда», — сказал Тиг. «Я хотел только заметить, что вы...» «Слишком проворные и ловки для нашего приятеля». «Он робок. Где ему справиться с таким человеком, как вы?» «Но свои обязанности он выполняет неплохо. Совсем неплохо!» «Но что же это значит, когда человек спит чутко?» «Да пойдите вы с ним к черту!» — раздраженно воскликнул Джонас. «Нет-нет!» — прервал его тик. «Зачем такие крайности?» — Спит чутко — это значит, спит некрепко, — объяснил Джона с угрюмым тоном. — Спит мало, и сон у него плохой, нездоровый сон. — И видит кошмары, — сказал Тиг. — И кричит, так что слушать страшно. А когда свеча догорает ночью, мучится от страха и прочее в том же роде, понимаю. Они помолчали немного, потом заговорил Джонас. «Теперь, когда мы покончили с бабьей болтовней, мне надо сказать вам два слова до того, как мы с вами встретимся там. Я недоволен положением дел». «Недовольны?» — воскликнул Тиг. «Деньги поступают хорошо». «Деньги поступают неплохо», — возразил Джонас. «А вот получить их довольно трудно. Добраться до них довольно трудно. Я не имею никакой власти». Все в ваших руках, ей-богу. То у вас одно постановление, то другое постановление. То вы голосуете в качестве акционера, то в качестве директора, то у вас права по должности, то ваши личные права, то права других лиц, которых представляете опять-таки вы. А у меня и прав никаких не осталось. Все эти чужие права мне кровная обида. Какой толк иметь голос, если тебе не дают слова сказать? будь я не мой и то было бы не так обидно, так вот я этого терпеть не намерен знаете ли да сказал тиг в кратчевом тоном да возразил джонас вот именно не намерен если вы будете водить меня за нос по прежнему я вам покажу где раки зимуют будете рады откупиться от меня за хорошие деньги клянусь вам честью начал монтегю «Опадите вы с вашей честью!» — оборвал его Джонас, который становился тем грубее и заносчивее, чем больше ему возражали, что, может быть, и входило в намерение мистера Монтегю. «Я хочу распоряжаться своими деньгами. Вся честь останется вам, если угодно, за это я вас к ответу не потяну, но терпеть такое положение дел, как сейчас, я не намерен. Если вам взбредет в голову улизнуть с деньгами за границу, Не знаю, как я смогу вам помешать. Нет, это так не годится. Обеды здесь были хороши, но только уж очень дорого они мне обошлись. Никуда не годится. — Я в отчаянии, что вы так дурно настроены, — сказал Тиг с замечательной в своем роде улыбкой. — Потому что я собирался предложить вам для вашей же пользы. Единственно, для вашей собственной пользы. «Рискнуть еще немножко вместе с нами!» «Собирались, вот как!» — спросил Джонас сухо, засмеявшись. «Да, и намекнуть!» — продолжал Монтегю. «Ведь у вас, конечно, имеются друзья. Я знаю, что имеются, которые отлично подойдут нам и которых мы примем с радостью». «Как вы любезны! Примите их с радостью, неужели?» — сказал Джонас, поддразнивая его. — Даю вам самое святое, честное слово, мы будем в восторге. Потому что они ваши друзья, заметьте. — Вот именно, — сказал Джонас, — потому что они мои друзья, конечно. Вы будете очень рады их заполучить, не сомневаюсь. И все это будет мне на пользу, верно? — Весьма и весьма вам на пользу. — ответил Монтегю, держа по щетке в каждой руке и пристально глядя на Джонаса. — Весьма и весьма вам на пользу, уверяю вас. — А каким же это образом? — спросил Джонас. — Не скажете ли вы мне? — Сказать вам, каким образом? — отозвался тот. — Да уж лучше скажите. В страховом деле и раньше творились довольно странные вещи, некоторыми довольно подозрительными людьми. — «Так что я намерен смотреть в оба». «Чезлвид», — ответил Монтегю, и, наклонившись вперед и опираясь локтями на колени, посмотрел ему прямо в глаза. «Странные вещи творились и творятся каждый день не только в нашем деле, но и во многих других, и не вызывают ни у кого подозрений. Но наше дело, как вы сами говорите, любезный друг, довольно странное». И нам случается иногда странным образом узнавать о весьма странных происшествиях. Он кивнул Джонасу, чтобы тот придвинул свой стул поближе, и, оглянувшись через плечо, словно для того, чтобы напомнить о присутствии Неджета, стал шептать ему на ухо. От красного к белому, от белого опять к красному, потом к тусклому, мертвенно-синему, орошенному потом. Столько перемен прошло с лицом Джонаса Чезлвита под влиянием нескольких шепотом сказанных слов. И когда, наконец, он закрыл рукой шепчущий рот, чтобы ни один звук не достиг ушей третьего присутствующего, она была так же бескровна и безжизненна, как рука смерти. Он отодвинул свой стул и сидел, являя собой олицетворенный страх, унижение и ярость. Он боялся заговорить, взглянуть, двинуться, боялся оставаться неподвижным. Малодушный, пришибленный и жалкий, он более унижал собой образ человека, чем если бы весь с головы до пят был покрыт отвратительными язвами. Его собеседник, не торопясь, продолжал свой туалет, время от времени с улыбкой поглядывая на Джонаса, и любуясь произведенной им метаморфозой, но не говоря ни слова. «Так вы не против того?» — сказал он, закончив свой туалет. «Чтобы рисковать вместе с нами и далее, друг мой чазлвит Его бледные губы едва выговорили «Нет». «Хорошо сказано. Это на вас похоже. Вы знаете, я вчера думал о том, что ваш тесть...» полагаясь на ваш совет как человека, весьма опытного в денежных делах, мог бы вступить в наше общество, если объяснить ему все как следует. Есть у него деньги? Да, у него есть деньги. Предоставить мистера Пекснифа вам? Возьметесь вы за мистера Пекснифа? Я постараюсь. Сделаю, что смогу. Тысячу благодарностей. — ответил Тиг, похлопывая его по плечу. — Не сойти ли нам вниз? Мистер Неджет, идите за нами, пожалуйста. Таким порядком они и отправились. Что бы ни чувствовал Джонас по отношению к Монтегю, как бы он ни сознавал, что пойман, загнан в угол, в капкан, что падает в бездну и что ему грозит неминуемая гибель, Какие бы мысли ни родились в его голове уже теперь, в самом начале, о единственной ужасной возможности спасения, единственном багровом проблеске в непроглядно черном небе, ему так же мало приходило в голову, что фигура, крадущаяся за ним по лестнице и отстающая ступенек на десять, и есть преследующий его рог, как и то, что другая фигура рядом с ним, его... Ангел-хранитель